но предпочел дать уклончивый ответ. думаю, что Наполеон Арсений и Альбертине де Прато, а возможно, даже Гийоном де Ланжи, бывшим до меня канцлером неаполитанского короля без труда от своей партии. Хладнокровно пояснил он, только бы избежать раскола. Для этого любая цена хороша.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 И его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Платье. Бывший тамплиер, полубезумный Эврар, чьими услугами при присношениями с дьяволом пользовался Каитани, немало о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской стражи. Это дело я держу про запас, признался Платье. Запашок костра. туме в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каэтани. При мысли о том, что на костер пошлют кардинала узкие губы старого прилата, тронула лёгкая, тут же угашеу усмешка. Говорят, что Франческо Каэтаня окончательно отвратился от дел Божьих и предался сатане, добавил Дюэз.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 Наконец остается, — продолжал Дюез, третья партия, которую зовут провансальской, поскольку кардинал Мандгу самый деятельный среди нас. Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения. Южане, такие как братья Баранже Фредоли, мирно уживались с норманнцем, ураженцем Керси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 Тяжелое бремя падёт на плечи будущего преемника Святого Петра. Граф Пуатье, сцепив длинные пальцы поднес их к албо и задумался. Полагаете ли вы, начал он, что итальянцы, если им посулить, что в папы пройдет не представитель Госконцев, согласятся на пребывание Святого престола в Авеньоне?»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 "Дьез понял всё, ваше высочество произнес он. Это будет мудрейшее решение".